Глава 11. Вскоре у нас троих взяли кровь. Проколы в указательных пальцах сделали тонкими изогнутыми скальпелями, которые использовали когда-то в популярных методах лечения кровопусканиями. Эти методы давно уже канули в лету, а вот инструменты остались. Причем, когда острее коснулось пальца, поморщилась только я тогда как Робин, бросив быстрый взгляд на Эйнара, сохранил такое же безразлично каменное выражение на лице. Но стоило в трех пробирках появиться трем темно-красным каплям, как я его обняла, незаметно залечив прокол, и увела к нашему столу. Потому что уж больно жадными глазами на него смотрели с противоположного края. Мы уселись, дожидаясь окончания ритуала, который должен был занять не больше десяти минут. Кусая губу от волнения, я поглядывала, как булькал фиолетовый раствор в пробирках, и как закручивалась магия вокруг их стола. Процедура ритуала была мне знакома, но сама я никогда его не проводила. В другой раз и при других обстоятельствах я бы с удовольствием следила за всем, что делают королевские поверенные, но сейчас мне было не до этого. Куда больше меня волновали сидевшие за столами на другой стороне обеденного зала. Я демонстративно накрыла Робина магическим щитом, потому что уж больно самоуверенные взгляды кидал на моего сына Найдлборг. Так, словно мальчик принадлежал ему, а мы — лишь досадная помеха на его пути, устранить которую помогут телохранители и боевые маги Дардена». «Будьте начеку», — сказала я Эйнару и Бешеному Вепрю, «потому что мы из Ардель были готовы». «Половина ритуала уже позади, скоро все начнется». Подруги тоже принялись подпитывать мои защитные заклинания, заключая Робина в непроницаемый магический кокон. Великая Магисса к нам пока еще не присоединилась, но я чувствовала, что наставница тоже наготове, уж больно сильно бушевала вокруг нее стягиваемая магия. Королевские поверенные время от времени кидали на нее недоуменные взгляды, словно не ожидали, что Великая Магисса Ордена Ирдель встанет на нашу сторону». Впрочем, маги на другом конце тоже не отставали, начали демонстративно готовиться к нападению. Поднятые ими магические вихри оказались настолько сильными, что меня стало бить крупная дрожь. А нет, вовсе нет страха. Вместо него пришел Кураж, словно горы уже успели проникнуть в мою кровь, и она забурлила, требуя немедленно разобраться с врагами, посмевшими явиться в мой дом, наш замок, и предъявить права на моего сына. И Найдлборг. С ним я обязательно разберусь. Был моим главным врагом, к которому у меня скопилось множество претензий. Во-первых, он повинен в смерти тех несчастных женщин, которых он использовал для своих ужасающих экспериментов. Затем было убийство няни Робина, после чего они гнали нас с Эйнаром, словно зверей, через леса на запад. Но не это самое главное. Ведь были еще и дети». «Дети, рожденные в угоду его чудовищному замыслу, произвести на свет того, кто сможет сотворить чудо». «Потому что так нельзя! Нельзя творить подобные святотатства на землях Атрии! Нельзя нарушать заповедь богов! Нельзя отнимать детей у матерей для своих экспериментов! Нельзя убивать бедных женщин, даже если это и делалось ради благой цели!» И я собиралась его покарать, потому что знала, перед нашими законами все равны, но кто-то все равно равнее, и королевская справедливость вполне может обойти Борга стороной. Впрочем, до того, как что-то предпринимать, нужно было дождаться окончания ритуала. Пусть я уговаривала себя, что его результат не имеет значения, потому что я уже знала, каким он будет, но все равно изводилась от нетерпения. Ждала сжимая ладонь Робина. Рука Эйнара покоилась на моем плече. Он сохранял полнейшее спокойствие, но я чувствовала, как бутылочка Брега на его шее издает резкие магические колебания. Мой муж тоже был готов к битве. «Мы закончили!» Наконец раздался голос магистра Раскаса. Попрошу магистра Милерона засвидетельствовать, что ритуал крови, имевший место на землях клана Макгорнов, произведен в соответствии с разработанным архимагом Доурессом протоколом еще в 4953 году после первого пришествия. Ответ полученным из с магистрами. «Да-да, внесите наши имена а, и свое тоже. А, так вот, мы готовы подтвердить, что ни один из пунктов протокола не был нарушен». «И что же за ответ вы получили?» Насмешливо перебил его Найделборг, «Что эти двое, кивок в нашу сторону, похитили чужого ребенка, а теперь лгут мерзко и нагло, выдавая его за своего сына?» а, «Не совсем так». Холодно констатировал магистр Раскас, уставившись на Борга. «Но сейчас вы все увидите своими глазами!» Взмахнул рукой, после чего из трех колб, в каждой из которых было по капле нашей крови, вырвалось магическое свечение. Золотистые лучи достигли потолка, сплелись на секунду, после чего разлетелись в разные стороны. «Но нет же!» Они полетели как раз в нашу сторону. Проникли сквозь мою защиту. Вернее, я успела ее ослабить, потому что знала, что это свечение не опасно, и сделала быстрый знак подругам, чтобы они тоже опустили щиты. И свечение тут же окутало нас троих. Робина, Эйнара и меня. Мое сердце заколотилось так быстро, словно собиралось выпрыгнуть из груди. Так пусть же все увидят, и пусть больше не злорадствуют наши враги. Пусть узнают, кто здесь истинные родители Робина. Хотя я сама не до конца понимала, как такое возможно. Потому что это самое окутавшее нас свечение означало, что в Робине течет наша с Эйнаром кровь. «Мы получили все необходимые доказательства». — вновь заговорил магистр рассказ, но тут же поморщился. Поднял руку, требуя тишины, потому что со всех сторон неслись выкрики, как одобрительные, так и недоуменные. — Итак, мы получили неоспоримые доказательства родства, — с нажимом продолжил он, — что кровь Робина Магорна... — Какого еще Робина Магорна? — раздался возмущенный выкрик Найдала Борга. «Кровь Робина Магорна!» — вновь повторил магистр Раскас. идентична крови его родителей, лорда Эйнара Магорна и леди Элиз Магорн. Ритуал дал стопроцентное подтверждение!» И нахмурился, уставившись на Найдала Борга, собиравшегося было ему возразить, но вместо этого замершего с раскрытым ртом». Новость, судя по всему, на некоторое время лишила его дара речи, как и меня. Впрочем, на нашей стороне обеденного зала не было ни ликования, ни поздравлений друг друга, потому что ни у кого, кроме меня, моих подруг и магиссы Айрис, не было сомнений в нашем родстве с Робином. Даже Эйнар еле заметно пожал плечами, словно это было само собой разумеющимся фактом, и я в который раз поразилась его самомнению. У него что, с головой проблемы? Или же амнезия на лицо? Удобная, кстати, амнезия. Расслабился, потом раз, и жена, и ребенок... Хотя я его ему не рожала, я вообще никого не рожала. Впрочем, глядя на Эйнара, я тоже... тоже решила расслабиться. Прижала к себе Робина, думая о том, что ритуал крови проведенный по всем правилам, не может соврать. Он либо дает точный ответ, либо начинает путаться в показаниях и тогда считается проваленным, потому что родственной связи не обнаружено. Но в нашем случае она обнаружилась, поэтому Робин наш с Эйнаром сын. Я была счастлива. Эйнар спокоен, как скалистые горы, Обешенный вепрь с энтузиазмом принялся обсуждать с Дунканом Макдауэллом и Эриком Макдаргом способы, какими королевский поверенный будет засовывать себе в зад королевский указ. «Может, все-таки не стоит?» спросила у него Айрис. «Прости его, Артур. Ради меня». Ее хрупкая рука легла на его лавищу, и я выпучила глаза. «Значит...» «Артур, значит, простить его ради нее?» «Ну, так и быть, Айрис!» Немного помявшись, такое развлечение пропадает, отозвался бешеный вепрь. И два вождя выдохнули разочарованно, но перечить ему не стали. Понимали, тут такое дело. Любовь, вот какое тут дело! «Ради тебя я готов на все!» заявил дед Эйнара, после чего взял великую магису за руку, и ее маленькая ладонь буквально утонула в его лапище. А дальше я отвернулась, решив, что и без меня разберутся. Вместо этого принялась размышлять о том, что раз уж три королевских мага зафиксировали результат и заявили об этом во всеуслышание, то... Может быть, если все благополучно закончилось, то пора и расходиться по домам, вернее, пусть наши враги расходятся, а мы хорошенько отпразднуем нашу победу. Или все-таки нам стоит чего-то опасаться? Оказалось, что нам стоит, потому что на ноги поднялся Дорн Кабрайн. «Все, что здесь происходит, это полнейшая мистификация и хитрый подлог», — произнес он холодно. Затем повернулся к проводившим ритуал магам. Впрочем, еще происходящее можно объяснить отсутствием должной классификации у господ высших королевских поверенных. Тон, которым он это произнес, был на редкость язвительным, на что господа высшие королевские поверенные скривились, а наша половина зала недовольно загудела. Впрочем, недовольство горцев Дорнака Брайна мало волновало». «Я занимаюсь делом э э э леди Магорн. он уставился на меня, — «довольно давно, вернее, уже много лет подряд. Из собранных мною доказательств с лихвой хватит на то, чтобы подтвердить, что две недели назад она и знать не знала ни о каком Эйнаре Магорне. «И еще, что этот ребенок не ее, потому что Элистанер ни разу не познала о, кхм, радости материнства, а мальчик был похищен у почтенного Найдала Борга. Поэтому я требую еще одного освидетельствования. Свои требования, магистр Дорн, вы сможете записать в письменном виде, после чего предоставить их в суде» холодно произнес магистр Раскас, раньше, чем я успела возразить, сказав, что Дорн Кабрайн болен и его болезнь ментальной природы. Ну «Зачем же в суде?» Тут же вскинулся бешеный вепрь. «Пусть здесь их запишет, а мы потом поможем ему засунуть их себе в зад». Довольные его шуткой, Хотя, судя по виду бешеного вепря, это не была шутка, горцы расхохотались, и на нашей половине зала началось заметное оживление. Принялись обсуждать, как именно они притворят это в жизнь. «Но я искренне не советую это делать», — холодно заявил магистр Раскасдорну. «Вас ждет жестокое разочарование, магистр Кабрайн. Ритуал проведен по всем правилам, и мы готовы выступить на стороне Макгорнов». Лицо Дорна на секунду дернулось. Похоже, такого поворота он не ожидал. А я внезапно почувствовала прилив благодарности к государственному чиновнику. До этого я всегда избегала чинуш, не ожидая с их стороны понимания. А теперь выходило законы Атрии на нашей стороне. Никто, никто не имеет юридического права отнять у нас нашего ребенка. Это было великолепное ощущение». Тут поднялась на ноги магиса Айрис, вскинула руку, и под потолок обеденного зала, разбрасывая в разные стороны ярко-оранжевые сполохи, взлетела печать Ирдель. Народ притих. «Призываю мать нашу Ирдель мне в свидетели!» Торжественный голос Айрис, казалось, заполнил собой сводчатый обеденный зал. «Именем нашей богини я, великая магисса ордена Ирдель, подтверждаю, что эти двое любили друг друга с детства, потому что именно я растила Элис Танер после гибели ее родителей, и кому, как не мне, знать о брачном договоре, заключенном между семьями Танеров и Магорнов больше двух десятилетий назад». Дорн побледнел, потому что о брачном договоре он не знал, «Да и откуда, если я всегда старалась вычеркнуть происходящее из памяти?» Тем временем великая магиса продолжила. «И еще подтверждаю именем богини, что Робин Магорн — плод их любви!» Она подняла голову к потолку. «Так ответь же мне, Ирдель, яви нам свое лицо и дай знать, правдивы ли мои слова!» Айрис вознесла руки к небу, и я внезапно почувствовала ответ своей богини. Это было легкое, едва уловимое касание сродни солнечному свету, которое наполнило мое сердце теплом, а по щекам почему-то потекли слезы. И почувствовала это касание не только я. Суровые лица горцев разгладились, кто-то шмыгнул носом, а Робин застыл с открытым ртом и выпученными глазами. «Орден Эрдель на стороне Макгорнов!» — твердо заявила Айрис, когда волшебство исчезло. Три моих подруги тут же подтвердили ее слова. «Вы!» — она обвела взглядом противоположную сторону зала. «Не имеете никаких прав на их ребенка!» Стоило ей занять свое место рядом с бешеным вепрем, как на ноги поднялся Эйнар. Я, Эйнар Магорн, подтверждаю, что любил Элистанер с раннего детства и буду любить ее всегда. Ее, нашего сына и всех наших будущих детей. Те же, кто в этом сомневается, сегодня умрут от моего меча. Эйнар, поморщилась я, ну погоди ты со своим мечом. Тоже поднялась на ноги. У нас есть оригинал брачного договора, заключенного еще в сбилась от волнения и не в состоянии так быстро подсчитать. «Еще 23 года назад, не сомневаюсь, что господа королевские поверенные смогут здесь и сейчас подтвердить подлинность нотариальных печатей». И столичные маги покивали, заявив, что да, они могут и подтвердят, но даже без брачного договора, по их разумению, дело окончательно прояснилось. «У вас есть еще вопросы, господин Кабрайн?» — спросил у Дорна магистр Раскас после того, как я заявила, что предоставлю оригинал сегодня же. Затем он взглянул на Найдала Борга, и выражение его лица было крайне недовольным. Я же покосилась на безмятежную Айрис, внезапно поняв, что она нисколько не соврала. В принципе, великая магисса провернула ту же штуку, что и я в лесу под Халхальмом сказав лишь часть правды, а вместо клятвы Амина призвала в свидетели нашу богиню. И она пришла, явив нам свой лик. Но додумать я не успела, потому что магические потоки всколыхнулись. Судя по всему, ни Найдлборг, ни маги из Дардена не собирались успокаиваться, несмотря на множество подтверждений того, что мы не врали. Но они не могли с этим смириться. Не хотели отдавать нам Робина». Мы с подругами переглянулись, затем посмотрели на сосредоточенную магиссу Айрис. «Сейчас начнется», — шепнула я Эйнару. «На том конце стягивают магию». Тут на ноги подскочил Найдлборг. «Это мой ребенок!» — завопил он, и я подумала, что сейчас он выглядит еще более сумасшедшим, чем Дорн Кабрайн. «Мой, и я никому его не отдам! Мой, потому что я сам...» «Я сам произвел его на свет, и вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти, что я сделал, чтобы получить тот свет, который в нем горит. Для этого мне пришлось продать душу дьяволу, и я не позволю никому его у меня отобрать. Да кто вы такие? Откуда вы взялись? Как вы все это провернули?» «Успокойтесь, господин Борг», — начал магистр рассказ, но того уже было не остановить. Этот мальчишка мой, он мне нужен, нужен, чтобы спасти всех вас, идиотов, а вы! Уже не знаю, как вы все это провернули, но у вас все равно ничего не получится, потому что вы сдохнете все, все до единого! Убейте их! Убейте их всех и заберите ребенка! В ту же секунду в нашу сторону полетели боевые молнии, Но их оказалось не так уж и много, потому что атаковали нас только маги из Дардена и охрана Борга. Зато королевские поверенные ответственно встали на нашу сторону, постаравшись нас защитить. И я снова растрогалась. «Кто мог подумать еще час назад, что так все обернется?» Гвардейцы тоже потянулись за мечами, но большинство из них кинулось не на нас, а на магов и своих товарищей, вставших на сторону Борга. Горцы потянулись за Брегом и за оружием, а мы с подругами дружно выставили щиты, как когда-то отрабатывали Вердель под руководством магисы Айрис. Молодцы, девочки!» Услышала ее ментальную похвалу, и в ней прозвучала неприкрытая гордость. «Потому что мы и правда были молодцами!» С легкостью выдержали первый крайне сильный удар, давая нашим время выпить свой брек. А большинство даже ничего и пить не стало. И вытащить мечи, а потом еще и поднажали, блокировали второй удар, не позволяя магам добраться до горцев раньше, чем те доберутся до них. На этом большая часть наших магических резервов серьезно просела, но дальше уже была территория мужчин. «Впрочем, нам тоже нашлось чем заняться». Я вцепилась в руку Робина и, накинув на него дополнительную защиту, потащила сына к двери, а за мной последовали подруги и великая магисса, прикрывавшие наши спины. До выхода мы добрались практически без происшествий. Они были, но мы быстро с ними справились. А там нас уже поджидала старая Тильда. От старухи шло угрожающее свечение, мощное, несмотря на все ее прожитые годы. «Иди», — сказала она мне, — «тебе еще надо все закончить. Я за ним присмотрю». «Мы присмотрим», — вмешалась Айрис. «Не беспокойся, Элис, я его смогу защитить». Тильда, нахмурившись, смерила великую магису взглядом. Уши не знаю, что она разглядела, но старая травница внезапно смягчилась. Кивнула, поманив Айрис за собой, и они ушли вместе с Робином и подруг моих забрали» а я осталась». Вернулась в обеденный зал, в котором сошлись в битве не на жизнь, а на смерть сильнейшие маги Атрии и лучшие воины Запада. Видела, как играющий отражал мечом летевшие в его сторону заклинания бешеный вепрь, а рядом с ним, рыча, бились Дункан Макдауэлл и Эрик Макдарк, разбираясь с теми гвардейцами, кто переметнулся на сторону Борга. Видела, как, пробиваясь через врагов, приближался к Дорну Кабрайну мой Эйнар. Видела, как кидал заклинаниями Борка его охрана. О, в ней были отличные маги, его прикрывала. И я, повернувшись, направилась именно к нему. Борк был моей целью, и я собиралась до него добраться любой ценой» с легкостью отразила пару прилетевших в мою сторону боевых заклинаний. Не зря мы в Ирдель посмеивались над самонадеянностью магов из Дардена. Неожиданно ко мне присоединился еще и магистр Раскас. Я была рада его помощи, и вместе с королевским поверенным мы прорубили дыру в защите Борга. Прорубили! Но в нее тут же проскользнул здоровяк Эрик Макдарк. «Тот самый, кто пытался всеми правдами и неправдами впихнуть моему сыну свою дочь, а я подумала, ну что же, пусть старается, а мы еще посмотрим, что вырастет из его дитя». Эрик почти моментально снес половину черепа одному из магов Борга, но затем отвлекся на двух других. «Мне тоже пришлось отвлечься на охранника, потому что Борга сторожили как королевскую сокровищницу». Пока я разделывалась с одним из стражей, а магистр Раскас ввязался в бой с оставшимся, краем глаза заметила, что старая Тильда уже успела вернуться в обеденный зал. Несмотря на то, что о ее скверном характере болтали все, кому не лень, старуха ходила от раненого к раненому и, касаясь их, вдыхала в них свою силу. Затем я отвернулась. Не было времени глазеть по сторонам. С моих рук срывались одна молния за другой, пока, наконец, вместе с подоспевшим магистром Раскасом мы не ударили по двум оставшимся стражам Борга воздушным молотом. Раскидали их в стороны, и я крикнула Раскасу, указав на Борга. «Он мой!» К удивлению, королевский поверенный не стал протестовать, оставил меня один на один с моим врагом, занявшись последним из охраны Борга. А я осталась лицом к лицу с сумасшедшим магом, но в то же время расчетливым дельцом, который шел по головам, чтобы достичь своей цели. Переполненная гневом ударила по нему огненной молнией, собираясь хорошенько припечатать его к стене. Но Борг, усмехнувшись, с легкостью отбил мой удар. «Мальчишка мой!» — выдохнул он мне в лицо. — Скоро вас всех перебьют, потому что мои люди уже начали штурм. Мы возьмем замок, и я его увезу. Его кровь пойдет на благо всего человечества. Как ты этого не понимаешь, глупая девка? — Твоя смерть пойдет на благо человечества, — заявила ему, после чего следующим магическим ударом все же пригвоздила Борга к стене. Ему не нашлось, чем противостоять силе моего гнева. Занесла руку для того, чтобы его добить, но остановилась. Не смогла. До этого я думала, что не стану колебаться. Думала, что Борг не заслуживает жить дальше. Но все-таки замешкалась, а на лице сумасшедшего мага промелькнула презрительная улыбка. Он собирался уже выпутаться из моих магических оков, но тут на беду Борга мимо проходил Эйнар Макгорн, только что с легкостью прикончивший Дорна Кабрайна. Взмахнул мечом, и голова Борга отделилась от тела. Эйнар, кинув на меня сумеречный взгляд, как всегда под воздействием Брега, спросил, все ли у меня в порядке. Потом, дождавшись моего кивка, пошел дальше. Пошел и даже не заметил, что снова решил мою проблему. Он всегда, всегда решал мои проблемы. Правда, на этот раз он сделал это, сообща с Макгорнами, Макдаргами и Макдаувеллами. Естественно, не без помощи магис из Ирдель. Мужчины дружно это признали, но подозреваю, чтобы нам было приятно. Вскоре в обеденном зале все закончилось, и воины дружно устремились наружу, через ворота, которые, несмотря на смелое заявление Борга, никто и не думал штурмовать. Основная заварушка происходила в лагере, к которому уже успели подойти войска дружественных нам кланов. «Там вовсю шел бой!» и мы, магиссы из Ирдель, поспешили за горцами. Нет, в гущу сражения не полезли, а занялись тем, что было основой нашего мировоззрения. То, что завещала нам богиня Ирдель – врачевать, даруя надежду на жизнь тем, кому еще не пришло время отправляться на встречу с богами. Как только все закончилось – А все закончилось очень быстро, стоило пройти слуху, что Найдлборг мертв. Великая Магисса тут же удостоилась а, сомнительной чести побывать в объятиях бешеного вепря, потому что я своими глазами увидела, как он не отказывался от удовольствия пощупать ее в самых разных местах. «Отпусти сейчас же, чурбан неотесанный, а то и спепелю!» выдохнула Айрис рассерженно, на что остальные чурбаны тут же одобрительно засмеялись. И она вовсе его не испепелила, наверное, тоже размякла, как и я, попав под немного грубоватое, но непреодолимое обаяние мужчины с клана Макгорнов. Впрочем, бешеный вепрь тут же благодушно заявил, что магистр Раска сможет оставить свой зад в покое, но они потребуют торжественного сожжения свитка с королевским указом. На это поверенный с кислым видом согласился, но все же добавил, что выдаст нам справку с королевской печатью, что Робин — наш сын. Горцы моментально предложили ему место, куда он может засунуть эту самую справку. Я же, оторвавшись от лечения раненых, подошла к любезному поверенному и негромко сказала, что такая справка нам все же пригодится на будущее. И пусть он не берет в голову то, что ему говорят». «Здешний народ грубоват, но горцы добросердечны и отходчивы. И мы почтем за честь, я и мой муж, если он и сопровождающие его магистры, останутся погостить в твердыне на несколько дней. Потому что как только уберут трупы из обеденного зала, мы сразу же закатим пир, а Макгорны славится своим гостеприимством на весь Запад». По его глазам было видно, что поверенный собирался отказаться». Тут подошла моя подруга Тисса, улыбнулась ему призывно, и магистр Раскас, на чьей руке отчетливо было заметно отсутствие обручального браслета, заколебался. Затем я еще подлила масло в огонь, сказала ему, что наша с Эйнаром свадьба прошла в тайне от всех. Церемония была совсем скромной, только мы и старый священник. Но мы бы хотели ее повторить, так сказать, при большом стечении народа а народа стечется очень и очень много. И, подозреваю, все превратится в народные гулянья, которых давно уже не видели скалистые горы. Так вот, не мог бы он нас Эйнаром поженить еще раз? Уверена, у него есть такое право. И да, мне тоже нужна будет справка с королевской печатью, чтобы больше никто, ни один Дорн Кабрайн или же Найдл Борг не усомнился в законности нашего брака». И магистр рассказ заколебался еще сильнее, но затем, поймав очередной взгляд Тиссы, дал свое согласие и даже сказал, что почтет за честь соединить любящие сердца при большом стечении народа. И я улыбнулась. Это была окончательная победа, которую разделил со мной мой муж, настоящий и будущий потому что Эйнар Макгорн подошел, повернул меня к себе, взял мое лицо в ладони и, собственнически поцеловал. «Я люблю тебя, Элиз Макгорн», — произнес он, — «здесь, в Твердыне, ты будешь счастлива. Ты, Робин, и все наши дети. Клянусь, так оно и будет». «Я уже счастлива, Эйнар Макгорн», — сказала ему, — «потому что тоже тебя люблю». Других детей пообещать тебе я не могу, но у нас с тобой уже есть сын, и даже справку об этом нам выдадут. У нас будут еще дети, уверенно заявил мне Эйнар, и мы займемся этим вопросом очень и очень скоро. Оставалось лишь закончить с нашими обязанностями.